Глава 14. Спортивный отдых. «Зверобою хочу, зверобою!» По дороге к припаркованному рядом со стадионом Драндулету Антон и Григорий неожиданно столкнулись с толпой бежавших куда-то людей с номерами на груди и спине. Этот поток чуть не втянул их в свое русло. К счастью, они вовремя прижались к стене. Бегуны не представляли опасности с точки зрения Икс, даже наоборот. Чтобы их пропустить, друзья остановились. Поток спортсменов все усиливался, поэтому ждать пришлось довольно долго. По всему было видно, что бегуны финишируют на стадионе. Даже в вечернем воздухе отчетливо виднелись раскрасневшиеся лица странных спортсменов. Странными они показались Гризову, потому что одеты были кто во что гораст, а не фирменные спортивные трусы и майки. Единили их только специальные номера с надписью «Самусяо». Глядя на бегущих людей, Антон вспомнил о том, что еще утром слышал новости о проведении массового забега на призы корпорации Самусяо. Тому, кто прибежит первым, обещали подарить плоский телевизор, второму и третьему — по ноутбуку, а еще 30 участникам — утешительные призы, кепки, зажигалки и открывашки. Желающих побороться за такие щедрые призы нашлось немало. Пока друзья пропускали поток бегущих за плоским телевизором на стадион, К ним подошел совершенно пьяный мужик. Определитель намерений ничего опасного, кроме желания прикурить, в нем не обнаружил. Осторожно приблизившись, мужик решил завязать дружеский разговор. С праздником Самусяо вас, ребята! Друзья-спасатели переглянулись. С праздником кого? переспросил Григорий, который, кроме Нового года и своего дня рождения, не мог припомнить и других знаменательных дат, да и с днем своего рождения регулярно путался. Но как это? удивился мужик неожиданному повороту разговора. «Вон, люди же бегут!» «А, ты об этом?» — понял Забубенный и включил генератор Симы, который мгновенно изготовил ему зажигалку, которую он как бы вынул из кармана. «Держи!» Мужик не поверил своему счастью, прикурил и протянул зажигалку обратно Забубенному, но тот отказался ее брать. «Это тебе!» — подтвердил он. «Подарок!» Супер-плоская зажигалка с вечной батарейкой, микротелевизором и тостером. А вообще, мужик, бросай курить. Вставай на лыжи. Мужик завороженно опустил в карман зажигалку, на которой было почему-то написано, а Минздрав предупреждал. На прощание еще раз поздравил друзей со спортивным праздником и пошел искать место, где разливают дешевое пиво. «Вот видишь, Григорий», — с сожалением подумал вслух Антон, — «скоро и праздников-то нормальных не останется. Вместо Дня города будет праздник Самусяо, вместо Масленицы — пепсикольные гуляние, а вместо Нового года — Кока-кольное Рождество с толерантным Санта-Клаусом взамен нормального Деда Мороза». На закуску — русский народный праздник Хэллоуин для любителей потусить на кладбище с тыквой и мертвецами. «А кто такой Санта-Клаус?» — вдруг спросил главный механик Земли. Поток бегунов почти иссяк, и друзья медленно побрели к стоянке, где стоял замаскированный дрондулет один. «Ну, это такой ненормальный Дед Мороз», — ответил Антон, забираясь внутрь. «А почему Клаус? Немец, что ли?» «Да черт его знает, понимаешь, у него бороды почти нет и шубы. Так, куртка какая-то утепленная и колпак с помпоном. В общем, Морозов настоящих не видел, ушанку не носит, явно не наш человек, а ездит вообще на оленях». «А где же шуба?» возмутился Забубенный. «Где сани, запряженные лихими лошадьми?» Когда друзья сели в драндулет и приготовились к взлету, Антон добавил, повернувшись к Забубенному. «Я тебе больше скажу, у этого Санта-Клауса даже снегурочки нет!» Под впечатлением от услышанного, Забубенный дал армаранскому двигателю такой мощный разбег, что даже блок за ПВП не смог справиться со всеми перегрузками. Антона прижала к спинке кресла мечта инквизитора — С бешеной скоростью драндулет один пронесся над городом и спикировал на свой Драндодром. Спустя пять минут они уже сидели в виртуальном офисе компании Star Killer Group с завальным столом, с подозрением поглядывая на замученную секретаршу и поблекшего Армарана. Относительно бодрый вид имели только сами друзья-спасатели, несмотря на напряженную командировку. Зато Маша и представители инопланетных родственников с далекой Оззы выглядели так, словно последнее время общались только с вампирами-кровососами. Вася находился в привычной глазу оболочке мерцающего хирурга, но его сияние сильно потускнело. Благородная же бледность Маши не мешала ей быть по-прежнему красивой. Однако, как выяснилось, работа секретаршей у инопланетян тоже не сахар. Это тебе не по подиуму крутить и раскачивать. Всеобщее молчание, выражавшее радость встречи, длилось минут пять. Затем Вася собрался с силами и начал медленно говорить. Его перенапряжение отразилось на качестве перевода. Он опять начал кхекать. «Мы тут проанализировали всю последнюю информацию и пришли к, -к, -к, к выводу, что времени уже почти не осталось». Вирус X распространяется с невиданной силой по всей планете. Даже первые успешные атаки на его местные скопления привели биосферу Земли в возмущенное состояние. На Оззе есть гипотеза, что X-вирус представляет собой особую форму жизни, которая питается эмоциями агрессивного характера. Такие эмоции, как правило, просты. На Земле и в дальнем космосе они одинаковы. Это кхех зависть, ярость, злоба. Наиболее опасным фактором является упрощение мыслительной деятельности. Чем проще человек, тем быстрее он может заразиться X-вирусом. Вася умолк ненадолго. Вы изобрели компьютеры, приложив на них основную часть умственной работы, и человек стал деградировать. С этого момента начался обратный отчет ваших личных способностей. С этого момента количество инфицированных X-вирусом стало резко возрастать. Теперь ваше сознание напрямую зависит от умных машин. Чем сложнее будут становиться машины, тем проще будете вы». «Так и что же мне теперь?» — удивился Григорий. «Ходить пешком, а не летать на дрондолете? Выбросить в окно телевизор?» «К вам это пока не относится, так как вы, кхе, Григорий, являетесь человеком без вируса X, и, кроме того, снабжены нашей защитой», — ответил Армаран. «Вы постоянно стремитесь что-то узнать, и эта тяга вас защищает, вырабатывает противоядие, защитную реакцию тела». «Все это происходит благодаря работе вашего мозга, а машины для вас только помощники. Пока сохраняется баланс, это приемлемо. Но как только вы полностью им доверитесь, риск стать носителем увеличится вдвое». Забубенный призадумался. «А телевизор, — задумчиво пробубнил армаранский ученый, — телевизор надо менять». Антон кивнул. Забубенный не совсем понял, но на всякий случай тоже кивнул. «Мол, надо, поменяем». Закончив с философскими, Вася перешел к насущным вопросам. С помощью прибора «Ответы на все неразрешимые вопросы» мы с Машей обработали сообщения, поступившие за последние дни, а их КХЕ оказалось почти 358 тысяч. В результате наш главный компьютер КХЕ выдал несколько направлений для дальнейшего поиска источников и мест глобальной концентрации носителей вируса. А источники есть. Но их, к счастью, не может быть много. Это показывает резко усилившийся отток носителей. Картина кхе постепенно проясняется. И тут Вася выдал такое, от чего все земляне даже вздрогнули. Он почти произнес пословицу: "Рыба ищет где глубже, а человек где больше вируса X". А зачем? уточнил забубенный. Так ему проще. А, -а, а, посмотрите на карту, Маша, кхе, пожалуйста, активируйте кхе последние данные. Маша устало подняла голову и взяла в руки каплевидный пульт управления картой. Несмотря на то, что в ней уже находились все армаранские приборы, Маша предпочитала иногда действовать по старинке, а не мысленными командами. Нажав одну из красных кнопочек, она сообщила. «Вот, посмотрите, это собирательный портрет носителя вируса X». Несколько секунд карта по-прежнему светилась и переливалась, словно Земля из космоса. Менялся рисунок на ее поверхности. Но скоро появилось нечто совсем новое. Забубенные Гризов, едва подняв глаза на мерцавшую карту, чуть и не обмерли от страха. Оттуда на них взглянул сначала череп с пустыми глазницами, а затем страшное привидение из фильма ужасов, обросшее когтями, волосами и струпьями. Маша? — вымолвил через некоторое время Антон. — Это кто? Граф Дракула? — Нет, — устало ответила Маша. Это внутренний мир носителя вируса Икс». «О, Господи!» — выдохнул Антон. «А внешний мир у него тогда как выглядит? Как смотрители морга в полнолуние?» «Да ничего особенного, как и мы с вами. С виду он такой же, как все. Проблема внутри». Но «Ну и как его отличить от обыкновенного человека без всяких там вирусов?» — уточнил Григорий. Тут в обсуждении вмешался инопланетный учредитель. по поведению и разговорам. Кроме Кхе того, есть дополнительная информация. Маша Кхе, пожалуйста». Маша нажала на зеленую кнопку. На всей поверхности карты состояний X-вируса вместо графа Дракулы появилась обыкновенная таблица с текстом. «А это что?» «Это наиболее распространенные выражение носителя вируса». «Выражение?» — переспросил Антон. «А откуда они взялись? Вы с Машей уже успели допросить сотню-другую носителей?» «Нет, это анализ информации, собранной за длительный период существования вашей планеты анализаторами моего космического корабля. При составлении словаря использовались и новейшие данные последних лет». «Ну-ну, это интересно. Озвучите, пожалуйста», — попросил Антон, которому было лень читать. Маша нажала рыжую кнопку, и виртуальный офис наполнился ее приятным мягким голосом, заранее записанным на инопланетные носители информации. Гризов осторожно взглянул на нее со стороны. Что-то было в этом забавное. Маша вроде бы сидит напротив и молчит, а одновременно все слышат ее голос. Техника техникой, но мистика тоже есть, как ни крути. Виртуальная Маша произнесла фразу за фразой, пока не проговорила всю таблицу. Выражение номер один – вау. Выражение номер два – упс. Выражение номер три – yes, I did it. Краткий словарь носителя X-вируса. Первое. Вау. Wow. Второе. Упс. Третье. Yes, I did it. Четвертое. Это. Пятое. Давай просто сделаем это. Шестое. Даже и не думай. Седьмое. Это плохая идея. Восьмое. У нас проблема. Девятое. Ничего личного. Десятое. Я люблю смотреть. Одиннадцатое. Я просто хочу помочь. Двенадцатое. Я бы на твоем месте этого не делал. Тринадцатое. Мы просто хотим разобраться. Четырнадцатое. Мы типа сделаем это. Пятнадцатое. Секси, Girls, бойс, animals. Шестнадцатое. эврибади Семнадцатое. Nobody. Восемнадцатое. Камон. Девятнадцатое. Бэби, крошка. 20. Дерьмо. Двадцать первое. Срань господня. Двадцать второе. Чертов ублюдок. Двадцать третье. В чем твоя проблема? Двадцать четвертое. Двигай попой. Двадцать пятое. Задница. Варианты. Надеру задницу. «Двадцать шестое. Засуньте ее себе в...» 27. -е. Поцелуй меня в...» Дослушав до конца, Гризов и Забубенный посмотрели сначала на Машу, а потом на мерцающего инопланетного хирурга. «А вы неплохо поработали, пока мы там развлекались в командировке», — заявил Гризов. скажите Квася а тебе знаком смысл этих выражений?» «Как показывают мои анализаторы, в большей части из них смысла нет. Остальное пока не поддается расшифровке даже в нашей размыслительной лаборатории». «Зря ломайте голову», — подтвердил Забубенный. «Не получится». «Мы ничего не ломаем», — успокоил их Ага-Агу-О. «Мы только пытаемся понять, на что способен индивид, который так говорит». «Бесполезно», — опять подтвердил Григорий. «У вас на Озе ни у кого нет таких частей тела, которые здесь описаны. Это местное выражение. А мы сами с ТОХ хоть и местные, но тоже не всегда понимаем, что они обозначают». «Кроме того...» вставил слово просто директор. «Эти выражения не наши, они почти все из мусорного английского языка. Если это действительно слова носителей, получается, что основная часть распространителей вируса — англосаксы». Армаран посинил еще больше, мерцание почти погасло. «Значит, мы никогда не поймем тайны появления вируса X», — просигналил он удрученно. «Может, и не поймем», — бодро согласился забубенный. Но только если мы найдем источники и всех там постираем, тогда и понимать будет нечего. Все, Икс, повыведем». «Надо быть уверенным абсолютно», — тускло сообщил Армаран. «А для этого надо понимать болезнь». «Что-то у наших инопланетных учредителей поубавился оптимизма», — вслух подумал Гризов, глядя на угасавшего на глазах Армарана. «Вася, а ты часом не простудился? Погода ведь у нас в Питере даже летом не пляжная». «Нет, я кх... устал немного», — ответил агагу Общение с носителями вируса X даже виртуальное, постепенно истощает и любую энергетическую защиту. Кроме того, на Земле очень много разных катализаторов вируса, и они очень сильны. кх, неизвестно до конца, чего еще можно ждать от биосферы. С биосферой мы как-нибудь разберемся, сейчас пора о тебе позаботиться. Ничего себе, устал немного. Был ярко-синий, а теперь почти белый, и даже не блестишь совсем. Где твое здоровое мерцание, а? летать совсем перестал, все сидишь и сидишь». «Это он за последние два дня так изменился», сообщила Маша. «Как мы с ним начали работать над расшифровкой сообщений о проблемах, у меня тоже голова просто кругом пошла». Гризов встал и прошелся вдоль прозрачной стены с видом на Невский проспект. Там внизу уже зажиглись огни вечернего освещения, ярко переливались рекламные вывески. «Да», — неожиданно резюмировал он, не отводя взгляды от залитого огнями Невского проспекта. «Надо срочно расслабиться всем составом». Затем Гризов резко развернулся к Маше. «У вас еще много информации для обработки?» – спросил он. «Очень. Мы хотели вам показать карту с мировыми центрами дебилизации, где обнаружены основные скопления вируса. Рассказать кое-что о поведении носителей в массе. Кратко – новейшую предысторию поведения вируса в Европе, а также спланировать следующие командировки по маршрутам, которые предложил инопланетный компьютер». «Понятно. Тем более надо сделать перерыв». куда там намечаются самые серьезные командировки. Основная часть центров мировой дебилизации находится в США. Отлично, давно хотел съездить в Америку. А пока предлагаю прерваться и сходить куда-нибудь спортивно отдохнуть, встряхнуться. Война войной, как говорится. И Васе, удивилась секретарша российской армаранской компании. Всем без исключения, ему особенно полезно будет ознакомиться с местным колоритом, Гризов пристально посмотрел на паникшего ага Агуо, который уже едва не растекался по столу голубоватой массой. «Вася не против», — почти прошептал тот в ответ на взгляд директора. Забубенный с готовностью встал. «На что, пошел закладывать драндулет?» «А ты что, пить не будешь? Ты же тогда почти за рулем». Забубенный озадачился. «Ты сказал спортивно отдохнуть?» «Спортивный в России это не обязательно безалкогольный, Григорий», — терпеливо пояснил Антон. Журналист обошел вокруг стола и, приблизившись к главному механику, пояснил свою мысль. «Сейчас столько удобных видов спорта развелось просто жуть. Универсальных, я бы сказал. То есть сильно не напрягаешься и в то же время занимаешься спортом. А есть отдельные виды соревнований, где даже выпить можно между тренировками». Забубенный недоверчиво покосился на начальника. «Литрбол, что ли?» «Ну зачем так грубо? Например, боулинг». кидаешь себе шары по кеглям, в перерывах между бросками введешь непринужденную деловую беседу, а потом освежаешься за стойкой бара, парой, рюмок виски или текилы. Лучше водки. Но это кому что нравится. В правилах выбор напитков не ограничен. Хороший спорт, решил Забубенный. Наш, русский. Поехали тогда на такси. Через пять минут компания землян, прихватив подмышки в конец ослабевшего армара, на который едва светился от отсутствия жизненной энергии, Голосовала на Староневском, проезжавшем мимо таксистом. Машины проносились мимо без всякой реакции. «Видно, за пьяных нас принимают», — высказал предположение Забубенный, кивнув на Васю, которого они с Антоном удерживали от падения. «Может, применим инопланетную технику внушения?» «Не надо. Будем действовать по-земному», — сказал Гризов. «Сменим тактику. Маша не могла бы ты проголосовать разок?» Маша вышла из тени автобусной остановки. «Запросто», — сообщила она, вдыхая вечерний воздух. Друзья спасатели присели на скамейку под навесом остановки и сделали вид, что они ни при чем. Секретарша Starkiller групп, одетая в облегающее красное платье, приблизилась к дороге. Она даже не успела поднять руку, как раздался пронзительный визг тормозов. Рядом с девушкой остановилось ярко-желтое такси. За рулем сидел усатый грузин в кепке. Он наклонился к окну и крикнул. «Эй, девушка, зачем пешком ходишь? Давай подвезу!» «Давай», — согласилась Маша. «Только я не одна, со мной еще трое друзей». Грузин с обидой покосился на троицу, сидевшую на скамейке, но все же согласился. «Вай, как ловко подловили! Ну давай, задысь, и друзей зови! Только быстрей, я тороплюсь!» Погрузив армарана на заднее сиденье, Антон и Григорий уселись рядом. Маша, как путеводная звезда, села на переднее место. Грузин покосился на синего армара, на который слегка поблескивал в полумраке салона. «Гуляете, да? Куда поедем?» «В боулинг», — сказал Антон. «Главное веню знаете?» «Я вся веню знаю. Это в Америке!» Гризов несколько удивился таким географическим познанием. «Ну, в принципе, да. Только это заведение поближе, на площади Конституции». «Я все площади знаю», — сказал грузин и нажал на газ. Во время скоростной поездки по городу таксист все время косился на коленке Маши. «Ты лучше на дорогу смотри», — посоветовал ему один раз Гризов. «Я во все стороны вижу», — огрызнулся водитель. Долетели не хуже, чем на сверхскоростном драндулете. Когда компания работников Star Killer Group прибыла на место, был уже глубокий вечер. Народу в это время в заведении хватало, и все играли в боулинг. Свободных дорожек не оказалось. Гризов озадачился и уже хотел применить ухлу, но не пришлось. «Вы пока посидите в баре», — предложила ему миловидная девушка-оператор. «Сейчас скоро пятая дорожка освободится, и, пожалуйста, наденьте белые тапочки». Гризов в недоумении покосился на стоящий у стены стеллаж с белыми тапочками. «А зачем нам белые тапочки? Рановато еще». «Такие правила», — пояснила девушка. «Это специальная обувь, чтобы играть удобно было, и дорожки не пачкались». Гризов вопросительно посмотрел на главного механика. Да мне все равно, в каких тапчиках вот купить, ответил забубенный. Пришлось подчиниться. Кроме тапочек дали еще и белые носки. Это Антона уже обрадовало. Он любил ходить в белых носках. Вот если бы еще к носкам давали белые брюки и пиджак, тогда он ходил бы сюда вообще каждый день. Все человеческие сотрудники Star Killer Group быстро переоделись в белые тапчики. Маша в своем красном платье и белых тапчиках была великолепна. Даже на почти бессознательного армарана удалось напялить эти тапочки. «Хорошо, что он в человеческом теле остается даже без сознания», – подумал Антон. «А то, как превратиться в пятиглазое привидение, объясняясь потом с охраной, зачем с собой собачку привели». Приняв с помощью белых тапочек более спортивный вид, компания направилась прямиком в бар. Антон всем сообщил, что гуляем за счет заведения, то есть за армаранский счет. Маша взяла себе джин с тоником в высоком бокале. Забубенный выпил водки, а потом решил попробовать все сорта виски и текила, какие только увидел. Грех было упускать такой случай, раз инопланетяне платят. Вася ничего не заказывал, потому что не мог. Его сгрузили на высокий стул на ножках, с которого он почти мгновенно стек на барную стойку. В игровом зале было включено космическое ультрамариновое освещение, в лучах которого все посетители боулинга казались сейчас потусторонними привидениями с фосфоресцирующими лицами или стопроцентными инопланетчиками. Поэтому Вася со своими бледными всполохами был среди других просто незаметен и ничьих вопросов не вызывал. Антон хлопнул пару рюмок текила для начала и, взяв в руку третью, прислушался к окружающим разговорам. Под грохот методично рушившихся кеглей и всепроникающие техно-музыки он все-таки услышал спор профессиональных игроков, которые сидели за ближним столиком. Профи спорили на такие узкоспортивные темы с использованием английских терминов, что Антон почти ничего не понял. И поначалу даже принял их за носителей вируса, но анализатор его успокоил. Это были просто увлеченные любители боулинга. «Да нет, я в этой игре из-за двух сплитов пролетел!» — сокрушался невысокий блондин. «Это потому, что у тебя Эпроуч был хреновый», — сообщил ему толстяк в клетчатой ковбойской рубашке. «Да я ж старался, но мне на спя не повезло, все мазал». «Да уж, ни одного страйка за всю игру, это, брат, крутая невезуха». Спортсмены подозвали официантку, которая быстро принесла им бутылку столичной водки и высокие рюмки. Наполнив по емкости, друзья прокинули по одной и налили по второй. Разговор продолжился. «Ну а ты помнишь, как на прошлой неделе я играл, а? Пять страйков за игру, 360 очков выбил, вот это да!» Толстяк даже крякнул такой наглой лжи. «Чего ты несешь, 360, ха? Да в России 200-то никто не выбьет!» «Ты не патриот!» — не унимался я, боулер. «Да все равно везуха у меня тогда была, не то что сейчас. Одни страйки, что не бросок-страйк, что не бросок-страйк. А хук-то у моего шарика был какой? Нет, ну ты помнишь, какой у меня был тогда хук?» Блондин толкнул толстяка в плечо. «Нет, ну ты помнишь? Всем хукам хук!» «Да», — согласился так сильно покрасневший толстяк, что даже ультрамариновое свечение не могло этого скрыть. «Хук у тебя тогда был знатный. Видать, дриллинг у твоего шара был правильный». «Точно! С плохим дриллингом это не шар!» «У него тогда и хука никакого не будет, а у моего-то хук был ого-го!» «Давай его сейчас обмоем!» «Давай, за хук и за мой новый шарик!» «А ты что себе новый шар купил?» «Ага, целых три дня стучу!» «А я что, как лох сегодня, хаосболом играть буду?» «Ну и кто ты, Илюша, после этого?» Друзья спортсмены хлопнули еще по рюмке. Скоро к Гризову подошла девушка оператора и указала на освободившийся столик за пятой дорожкой. Маша с Забубенным устремились сразу туда, а слегка пьяневший Гризов задержался на секунду и спросил у девушки. «Извините, а вы не знаете, что это за хук такой?» «Не знаю», — улыбнулась девушка. «Я тут недавно работаю». «Спасибо», — ответил захмелевший Гризов, и пошел догонять свою команду. Про тихо растекшегося по стойке Васю он вообще забыл. Едва разместившись за столиком, друзья сразу же начали бросать шары. Гризов уже пару раз бывал здесь по журналистской необходимости, писал про всякие турниры. Поэтому худо-бедно мог кинуться шариком. Но Забубенный пришел в боулинг впервые, и это занятие ему понравилось. Он с ним разбегался и так мощно швырял килограммовым шаром из-за плеча, что едва не разнес все то, что находилось в высшей линии падения. Три раза его шар ударялся в стену над другим концом дорожки, после чего администрация выделила ему бесплатного инструктора, дабы Григорий не разнес дорогостоящее оборудование. После того, как Забубенный взял несколько уроков, эпицентр падения его шаров сузился до размеров дорожки, и они перестали пугать окружающих игроков, со свистом пролетая над их головами. Хотя Григорий все равно делал долгий разбег и перед броском выкрикивал разные лозунги типа «Эх, ма!» или «Получи, фашист, гранату!». Маша отреагировала спокойнее. Она до этого дня уже много играла в боулинг в Москве, и это ее не очень впечатляло. В отличие от Григория, она кидала не сильно, но довольно точно, поэтому и обыграла обоих мужчин во всех четырех играх, которые они сыграли за вечер. Временами Антон замечал странную особенность игры в боулинг у остальных игроков. После каждого броска, когда они встречались со своим соперником по матчу, то сразу же начинали играть в ладушки. Это похлопывание ладошками вызвало живейший интерес у Забубенного, который его тоже заметил. Он даже поинтересовался у игроков соседнего столика, что это за ритуал такой и всем ли можно играть в ладушки или только суперпрофессионалам. Узнав, что это в правилах не оговаривается, он тут же стал играть в ладушки с Машей и Антоном, отстучав им скоро все ладони. К счастью, Забубенный был уже сильно на веселе и большую часть ладушек промахивался мимо ладоней. Только поэтому Маша и Антон еще могли играть и держать бокалы. Под утро, когда самые стойкие игроки начали расходиться по домам, Гризов вдруг вспомнил про инопланетного учредителя, которого абсолютно упустил из виду. Но Маша успокоила его, указав за стойку бара. Гризов глазам своим не поверил. Рядом с синим Вася, обняв его за мягкое плечо, сидел еще один синий субъект в форме гражданского летчика и пытался влить в Васю стакан водки. Вася отнекивался. «Я кх не могу», — слабо защищался инопланетянин. «Нам кх армаранам во время дальних космических перелетов нельзя употреблять». «Ладно тебе», — уговаривал его сосед, — «да я сам, летчик, понимаю, нам тоже нельзя, но сейчас-то мы, брат, с тобой не за штурвалом». «Не за кхэ штурвалом, так что греха не будет. Давай, сразу взбодришься». И Вася сдался. Он позволил влить в себя чужеродную жидкость. После этого Армаран так быстро выпрямился, что Антон решил «все, столбняк». Но, к счастью, ошибся. Посланец Оззе расправил плечи и оказался выше своего соседа. Свет его лица некоторое время бликовал и менялся от красного до зеленого, но потом остановился на ярко-голубом. И вдруг Вася воспарил над барной стойкой на глазах изумленного летчика и бармена. Затем он поднялся под потолок и принялся там отплясывать танец бешеной турды, как он потом признался. Руки и ноги его земного тела крутились и вертелись во все стороны, словно не имели костей, а были из каучука. Затем он свернулся в клубок и завертелся, как белка в колесе, распространяя во все стороны ярчайшее бело-голубое сияние. Боулеры даже перестали кидать шары и уставились на новое шоу. «Да», — пробормотал себе под нос Антон, — «самые яркие звезды в космосе и сине-белые, значит, выздоровел, подзарядился». «Ого!» — добавил, наблюдавший за танцем окосевший звезды, забубенный, сам еле державшийся на ногах. А говорил, мы не пьем, нам нельзя. А он как набрался, алкоголик. После того, как Вася, отплясав положенное, в изнеможении опустился на стул за барной стойкой, летчик и бармен еще долго не могли закрыть рты от удивления. «Сколько летаю? Такого еще не видел!» — вымолвил, наконец, летчик и опрокинул в себя стопку водки. «Ну, дамы и господа, нам пора». резюмировал Гризов. «Пошли ловить такси, завтра продолжим совещание». К своему удивлению, на обратной дороге им попался тот же грузин. На вопрос, знает ли он, где находится площадь восстания, он ответил, как всегда. «Да я все площади знаю!» И домчал их по пустым ночным улицам за мгновение, по дороге бросая на Машу страстные южные взгляды, полные алых роз и спелых помидоров. Всю обратную поездку Вася бешено телепортировал, что нужно немедленно и решительно действовать, но потом затих. Оставив инопланетного родственника на эту ночь в виртуальном офисе, а Машу на ее половине, друзья-спасатели разошлись по домам.